Глава шестая. На завтра выдается ясный зимний день. Утро такое солнечное, что когда я выхожу из дома, хочется надеть темные очки. Остановившись на пороге, чтобы смазать губы бальзамом, вижу у калитки Алана. Он разворачивает свой велосипед и ведет спор с какой-то удивительной девочкой-подростком. У нее блестящая кожа цвета латты, голубовато-зеленые глаза и очень короткая стрижка. Из-под школьной форменной юбки торчат длинные ноги. В руках у нее пачка листовок. По-видимому, именно против них направлен гнев Алана. «Вся благотворительность коррумпирована», — говорит он сварливо. «Я больше этим не занимаюсь. Все это происки менеджмента и рекламы в метро. Я не стану давать деньги на рекламу в метро. Нужно помогать кому-то конкретному, какому-то реальному лицу». «Я реальное лицо», — возражает девочка. «Меня зовут Садиква». «Но я же это не знаю, верно?» — говорит Алан. «Откуда мне знать, не мошенница ли ты?» «Хорошо, не давайте мне денег», — раздраженно произносит девочка. «Просто подпишите петицию». «Да? А что вы потом сделаете с моей подписью?» Алан поднимает брови, как бы говоря, «я победил», и забирается на велосипед. «А эта дорожка — частная собственность», — добавляет он, указывая на нашу грязную, захламленную дорожку перед домом. «Так что не бери ничего такого в голову». «Ничего такого?» Девочка удивленно смотрит на него. «Что именно?» «Точно не знаю, но я тебе говорю, это частная собственность». «Вы думаете, я собираюсь оккупировать вашу дорожку перед домом или типа того?» Недоверчиво говорит девочка. «Я просто говорю, частная собственность», — бесстрастно повторяет Алан. Он уезжает, а девчонка ржет от ярости, как лошадь. «Придурок!» — восклицает она, и мне приходится с ней согласиться. «Привет!» — говорю я, приближаясь к ней. Мне хочется загладить грубость Алана. «Ты собираешь на что-то деньги?» «Это петиция про общественный центр», — объясняет девочка. Она вручает мне листовку с заголовком «Спасите наш общественный центр». В листовке говорится о сокращении дотаций и о будущем детей, и, похоже, это настоящее дело. Поэтому я кладу девочке в жестянку несколько фунтов и подписываю петицию. «Удачи!» — говорю я и направляюсь к дороге. Минуту спустя я обнаруживаю рядом с собой чье то присутствие. Оглянувшись, я вижу, что Садиква идет за мной. «Что такое?» — спрашиваю я. «Тебе что-то нужно?» «А что вы делаете?» — непринужденно спрашивает она. «Ну, ваша работа и все такое». «О, я занимаюсь брендами, создаю имиджи и логотипы для товаров». «Это на самом деле интересно», — добавляю я на всякий случай. «А вдруг это мой шанс вдохновить младшее поколение?» «Это трудная работа, но оно того стоит». «Вы знаете кого-нибудь в музыкальном бизнесе?» продолжает Садикова, как будто я ничего не говорила. «Потому что мы с моей подругой Лейлой сделали пробную запись». Она достает из кармана CD. «Это сделал дядя Лейлы. Нам просто нужно, чтобы это прослушали». «Классно», — подбадриваю я девочку. «Молодцы». «Может быть, вы возьмете диск?» Она сует СиДи мне в руки. «И устроите нам прослушивание?» «Прослушивание?» Но кого же попросить? Я никого не знаю в музыкальном бизнесе, объясняю я. Извини. Но бренды — это же музыка, правда? Ну, не совсем. А музыка в рекламе, настаивает Садиква. Кто пишет музыку к рекламе? Кто-то же это делает? Им нужны мелодии, так? Она смотрит на меня своими голубовато-зелеными глазами. Они же ищут новые мелодии. Ее настойчивость вызывает восхищение, и она права, Кто-то действительно пишет музыку к рекламе, хотя я понятия не имею, кто именно. Хорошо. Я посмотрю, что можно сделать. Я беру CD и кладу себе в сумку. Ну, удачи тебе во всем. «Вы знаете кого-нибудь в модельном агентстве?» Без малейшей паузы продолжает она. «Моя тётя говорит, что я должна стать моделью. Правда, я недостаточно высокая, но какое это имеет значение на фото? Типа, у них же есть фотошоп, так что это не важно». Вовсе не обязательно быть высокой и худой, ведь есть фотошоп. Просто используйте фотошоп, понимаете, что я имею в виду? Фотошоп!» Она смотрит на меня с надеждой. «Верно», — осторожно соглашаюсь я. «На самом деле я тоже мало знаю о модельном бизнесе. Прости, но мне действительно нужно идти». Садик выкивает, и взгляд ее выражает покорность судьбе и разочарование, как будто она не ожидала от меня ничего иного. Потом, легко приноровившись к моему шагу, Она сует руку в карман. «Вам нужны украшения?» «Я делаю украшения». Она вытаскивает браслеты из бусинок и подает мне. «Пятерка за каждый. Их покупаю для своих друзей, типа того». Я не могу удержаться от смеха. «Не сегодня», — говорю я. «Может быть, в другой раз». «А разве ты не должна собирать деньги для своего общественного центра?» «Ах, это...» Садик с философским видом пожимает плечами. «Его в любом случае закроют. Я просто собираю деньги, типа мы все собираем. А чем именно занимается этот центр? Разным, например, там кормят детей завтраком. Я всегда там завтракала, потому что моя мама никогда. Садик резко обрывает фразу на минуту, теряя весь свой задор. Там дают корнфлекс и все такое. Но это стоит денег. Каждый день давать корнфлекс, это стоит денег, да? Я молча смотрю на девочку. Она мне нравится. Садиква забавная и энергичная, и действительно очень красивая, даже без фотошопа. «Дай мне еще несколько листовок, прошу я. Может быть, мне удастся помочь тебе со сбором денег». В офисе нахожу в шкафу старый дисковод и, подключив его к своему компьютеру, слушаю CD Садиквы. Очевидно, я надеялась, что он меня поразит, и я открою новую звезду. К сожалению, это всего две девчушки, которые поют песню Рианны, а потом хихикают. Но я решаю сделать все, что могу, и я обязательно попытаюсь собрать деньги для ее общественного центра. У меня нет ни конкретных планов, ни идей, и я определенно не собираюсь это ни с кем обсуждать, но когда вечером я ухожу из офиса, то вижу Алекса, который тоже ждет лифт. И я в панике еще, чтобы такое сказать: уже 9 часов вечера мне нужно было наверстать дела, так что я не ожидала никого увидеть, а тем более его. Я не видела Алекса после вчерашней карусели, но, конечно, вспоминала о нем примерно 95 тысяч раз. Приближаясь к нему, чувствую, что заливаюсь краской. О чем же говорить с привлекательным мужчиной, с которым, по-видимому, намечается что-то вроде романа? Я не решаюсь посмотреть ему в глаза. «Привет», — говорит Алекс с улыбкой, поздна «допоздна работаете». «Привет», — отвечаю ему улыбкой, — «нужно было кое-что сделать», и вдруг я выпаливаю в панике. «Есть одно важное дело, которое я хочу предложить нашей компании в качестве благотворительной деятельности». «Это не совсем так. Я не знаю, действительно ли это важное дело. Просто поверила на слово Садикве. Но сейчас мне срочно требуется тема для разговора». «Вот как», — говорит Алекс с заинтересованным видом. «Это общественный центр неподалеку от моего дома, в Кэтфорде. Там раздают детям завтраки и все такое, но он закрывается». «Знаете, сокращение дотаций?» Я вынимаю из сумки листовку и вручаю ему. «Вот». «Молодец», — говорит Алекс, просматривая листовку. «Ну что же, мы рассмотрим это и включим в план следующего года. Или вы хотели пока что организовать какое-то мероприятие по сбору средств? Что вы придумали?» Двери лифта открываются, и мы вместе входим. Конечно, теперь в голове абсолютно ничего нет. Сбор средств. Сбор средств. Продажи капкейков? Нет». Что-нибудь такое захватывающее, бормочу я, хватая за соломинку, чтобы чувствовать, что это что-то тебе дает, помимо сбора средств, что-то вроде марафона, но не марафон, поспешно добавляю я. Что-нибудь захватывающее и трудное, но не марафон, задумчиво произносит Алекс, когда мы выходим из лифта в пустой тускло освещенный вестибюль. Я скажу, какая вещь самая трудная в мире. Это проклятое лыжное упражнение. Мой тренер заставил меня делать его вчера вечером, ублюдок. Добавляет он так злобно, что мне хочется засмеяться. «Что за лыжное упражнение?» спрашиваю я, потому что никогда не делала никаких лыжных упражнений. Да и на лыжах не стояла, коли на то пошло. То, при котором нужно сидеть у стены, — это пытка. «Ну вы знаете», — он смотрит на меня. «Не знаете?» Он подходит к стене и садится возле нее в напряженной позе. «По-моему, это не так уж трудно», — замечаю я просто для того, чтобы завести его. «Шутите? А сами пробовали?» «Ну ладно», — усмехаюсь я. «Вызов принят». Я сажусь у стены в паре ярдов от Алекса, и на некоторое время воцаряется тишина. Мы сосредоточены на своей задаче. У меня довольно сильные бедра. Я долгие годы ездила верхом. Однако я уже чувствую, как они начинают гореть». Вскоре я ощущаю сильную боль, но не собираюсь сдаваться. Не собираюсь. «Ну как?» — тяжело дыша осведомляется Алекс. «Это и есть упражнение?» — спрашиваю я. «И оно считается трудным? А я-то думала, что мы только разогреваемся». Ха -ха -ха, очень смешно!» — Алекс сильно разрумянился. «Окей, вы победили! Я выдохся!» Он сползает на пол как раз когда я чувствую, что больше не выдержу. Я заставляю себя продержаться еще три секунды и затем опускаюсь на пол. «Только не говорите, что могли бы продержаться еще полчаса», — говорит Алекс. «Да, могла бы», — немедленно отвечаю я, и Алекс смеется. Он смотрит на меня, и в его глазах что-то такое, что я видела прежде, что-то типа «ты и я». С минуты никто из нас не произносит ни слова. Это одна из тех маленьких пауз, когда ты определяешь свою позицию в разговоре. Но я снова впадаю в панику и направляю беседу в безопасное русло. «Я не уверена, будет ли это популярно в смысле сбора средств», — говорю я, поднимаясь на ноги. «Но это же легче, чем марафон», — замечает Алекс. «И это говорите вы?» — оборвав фразу, смотрю через стеклянные двери на красные вспышки, которые привлекли мое внимание. «Что там такое?» Красные вспышки превратились в красную полосу. Теперь она красно-белая. Я смотрю во все глаза. Не может быть! Это шапки Санта-Клауса? Какого чёрта? Алекс следует за направлением моего взгляда и смеется, не веря своим глазам. Что это такое? Мы переглядываемся, а потом одновременно направляемся к дверям, спеша на улицу в морозный вечер. С открытым ртом мы, как дети, не можем оторваться, от удивительного зрелища. Около двухсот Санта-Клаусов на велосипедах заполонили улицу. Некоторые зажигают красные и белые огоньки, другие сигналят, а откуда-то доносится стократно усиленный динамиками голос и Керри. Это похоже на большую бродячую труппу Санта-Клаусов. «Сумасшедший дом!» — восклицает Алекс, не переставая смеяться. «Присоединяйтесь!» — призывает нас парень в шапке Санта-Клауса. «Берите велосипед и шапку. Присоединяйтесь!» Он манит нас пальцем. «Не бойтесь! Станьте Сантой!» Мы с Алексом смотрим на него, потом снова переглядываемся. «Пошли!» — говорит Алекс. И мы переходим через дорогу туда, где люди берут велосипеды на прокат. «Двадцать фунтов за поездку, включая шапку Санта-Клауса!» — кричит девушка, размахивая ведерком. «Присоединяйтесь! Все собранные деньги пойдут на детскую больницу Грейт Ормонд-стрит!» «Мы должны это сделать», — заявляет Алекс. «Почему бы нам не надеть шапки Санты и не проехаться на велосипеде по Лондону? Вы свободны?» Он встречается со мной взглядом, и у меня сладко замирает сердце. «Да, я свободна. Давайте прокатимся». Я невольно смеюсь над нелепостью всего происходящего вокруг нас. Люди присоединяются к толпе Санта-Клаусов и подпевают Мэраи. Я вижу пару Санта-Клаусов, которые едут тандемом, а один парень выбрал себе пенни и фартинг. Примечание. Старинный велосипед, у которого диаметр переднего колеса в 5 раз больше диаметра заднего. Конец примечания. Вот почему я перебралась в Лондон, думаю, я с ликованием. Ради этого. «Плачу за нас обоих», — твердо произносит Алекс. «В последнее время я недостаточно делал для благотворительности, и ваш альтруизм меня пристыдил». Он кладет в ведерко банкноту в 50 фунтов, прежде чем я успеваю остановить его. Затем берет велосипед и передает его мне. Вот шапка Санты. Девушка с ведерком надевает на меня шапку с помпоном, в котором горит огонек. Я выкатываю велосипед и смотрю на Алекса. На нем тоже шапка с огоньками. Вокруг белой оторочки мерцают звездочки, так что у Алекса замечательный совершенно ангельский вид. Спасибо, говорю я, указывая на ведерко. «Вам не следовало это делать, но все равно спасибо». «Не за что». Он улыбается обезоруживающей улыбкой. «Мне хочется сказать что-нибудь еще, что-нибудь остроумное. Но на это нет времени, мы уже едем». Я сто лет не каталась на велосипеде, но ноги сами все вспоминают. Мы катим по улице вместе с толпой Санта-Клаусов, и нас всю дорогу сопровождают музыка и смех. Это один из самых волшебных вечеров в моей жизни». Мы едем из Чизвика в Хаммерсмит, потом на Кенсингтон-Хай-стрит, где еще полно покупателей, мимо Альберт-Холла. Затем Найтсбридж, где Хэротс с его яркими огнями похож на сказочную страну, а в витринах магазинов выставлены рождественские товары. Мы проезжаем по Пикадилли, по Риджин-стрит, и я закидываю голову, чтобы взглянуть на праздничную иллюминацию над головой. Вечерний воздух холодит щеки, Повсюду мелькают красно-белые шапки Санта-Клауса, Я слышу звон велосипедных клаксонов и вой автомобильных сирен, а велосипедисты подхватывают знакомые рождественские песни. Я никогда еще не ощущала такого подъема. Сейчас звучит песня «Рождество каждый день». Ах, как бы мне хотелось, чтобы так было каждый день. Ехать на велосипеде по Пикодели серкус махать прохожим, чувствовать, что я в Лондоне и все время оглядываться, чтобы улыбнуться Алексу. На самом деле у нас мало шансов поговорить, но Алекс всего в 10 ярдах от меня. И когда я оглядываюсь, то знаю, что в моих воспоминаниях будет звучать не я ездила на велосипеде вместе с Санта-Клаусами, а мы ездили на велосипеде с Санта-Клаусами. На Лестер-сквер мы останавливаемся, чтобы выпить горячего шоколада в уличном ларьке. Я беру две чашки, подходит Алекс с велосипедом. На его лице широкая улыбка. «Привет», — говорю я, подавая ему чашку. «Разве не классно?» «Самый лучший способ путешествовать», — утверждает он отпивая из чашки. «Очевидно, это конец официального маршрута. Мы все расстаемся и каждый идет своим путем. В любом случае, сейчас я должен кое с кем встретиться, чтобы выпить вместе». Он бросает взгляд на свои часы. «Вообще-то я уже опаздываю». «А, хорошо», — говорю я, — стараюсь не выказать своего разочарования. Ведь я думала, надеялась, что мы могли бы продолжить... Но это глупо. Конечно, у него назначена встреча с кем-то. Он успешный лондонец, у которого есть светская жизнь. «Мне только нужно послать сообщение...» «Им...» — произносит он с рассеянным видом, доставая мобильник. «А вы? Куда вы направитесь?» «Домой, в Кэтфорд, с пересадкой в Ватерлоо. Я заставляю себя вернуться к практическим вопросам. Сейчас направлюсь туда, а затем сяду на поезд. «У вас все будет окей?» «Замечательно», — отвечаю я с бодрым видом. Еще раз спасибо. Это было грандиозно. Я ставлю горячий шоколад на стойку. Вообще-то он чуть теплый и не очень вкусный». «Так я пошла. Увидимся в офисе». «Конечно». Алекс вдруг о чем то вспоминает. «А, нет, не увидимся. Завтра утром я уезжаю в Копенгаген». «Копенгаген...» — я морщу лоб. Димитра тоже туда едет. Конференция по дизайну, да?» «Да, верно», — кивает он, — «но я вас, конечно, еще увижу». «Правда же это было изумительно?» — вырывается у меня. «Изумительно». Он снова кивает, и мы встречаемся взглядом. С минуту никто из нас не произносит ни слова. Я даже не уверена, что дышу. Потом Алекс салютует мне, и я разворачиваю свой велосипед, собираясь отбыть. Вероятно, я могла бы еще немного продлить этот разговор, поболтать о велосипедах или еще о чем нибудь но мне хочется уйти, пока вечер идеален. А потом перемотать его и проигрывать в голове всю дорогу домой».